Глава девятнадцатая Поместье Дмитрия Саладея было одето в траур. На въездных воротах вывесили траурную символику рода. Подъездную дорожку к дому устлали черной тканью, с которой дворник каждые полчаса сметал снег. На окна и двери повесили траурные ленты. Зеркала занавесили, чтоб не впитали в себя всеобщее горе. Провожать в последний путь Николу решено было из поместья Дмитрия не только как его ближайшего родственника, но и альфы клана. Боль утраты заставила всех забыть о недавних событиях, словно уже и не было того, что Никола пошел против воли брата, за что тот отлучил его от клана. Ульга, одетая во все черное, ждала мужа, который с утра отправился на собрание кланов, а после него должен был заехать за телом брата. Комната для прощания с Николой уже тоже была подготовлена, как и место в семейном склепе для погребения. Оставалось проститься с тем, кто еще несколько дней назад был сильным и молодым волком, и который отныне будет жить только в их памяти. После похорон в поместье состоятся пышные поминки, на которые пригласили представители всех кланов. Тяжкий вздох сорвался с губ уже немолодой, но по-прежнему красивой женщины. Она отложила в сторону книгу, которую пыталась читать, чтобы скоротать время, и из которой не понимала ни слова. Наверное, Дмитрий сейчас бы очень удивился, даже оскорбился, узнай, о чем думала Ульга. Не о Николе, которого любила, и творец-свидетель скорбела о нем разве что не сильнее мужа. Она думала о Роне. Прошло уже три дня, как эта девушка со смертельно раненной душой уехала в ночи в неизвестном направлении. Почему в неизвестном? Да потому что Ульга специально велела отцу Роны не ждать посадки в почтовую карету, чтобы даже примерно не знать, куда отправится дочь. Так лучше прежде всего для беглянки, ибо память иногда хранит слишком важную информацию, и кто знает, кто и как сможет ею распорядиться. Еще Ульга думала о том, что судьба обошлась слишком несправедливо, даже жестоко с этими двумя. Сначала она подарила им любовь, какую не каждому суждено испытать на жизненном пути, такую, что заставляет идти против всех, лишь бы быть рядом с любимым. А потом она же отняла эту самую любовь у них. И вот один скоро отправится в иной мир, к праотцам, когда закончится ритуал погребения, а его половинка, она стала скиталицей, за которой охотятся не только власти страны, но и инквизиция, страшнее которой нет ничего в морове. Ольга вздрогнула, когда распахнулась дверь в гостиную и тайком утерла слезы, что стали ее постоянными спутниками. Правда, плакать она старалась, когда мужа не было рядом. Ему было еще хуже, она это видела. Горе утраты терзало Дмитрия изнутри, и никто даже не догадывался, каких усилий ему стоило не выпускать его наружу. Но что это с мужем? Почему застыл на пороге и смотрит так, словно произошло что-то еще более страшное? Да он даже с лица почернел. Ульга вскочила с кресла и приблизилась к мужу, влекомая волнением и предчувствиями. «Что случилось, дорогой?» — воскликнула Ульга, испытывая все нарастающий страх. «Где она?» — срывающимся голосом спросил Дмитрий, хватая ее за плечи и больно их сжимая. «Кто?» Секунда ранее, чем спросила, Ульга уже поняла, о ком идет речь. «Рона, ты ведь знаешь, где она?» Перешел он на зловещий шепот, приблизив к ней лицо. «Ты подстроила ей побег, я знаю, чувствую. И если раньше я не говорил об этом, то только потому, что знаю, ее найдут и очень быстро схватят. Но сейчас ты должна мне ответить честно, Ольга, Где Рона?» «Да что с тобой?» – вырвалась она из цепких рук мужа и сделала пару шагов назад, растирая плечи. «В чем еще обвиняют эту беднягу, что ты аж решил переменить тактику?» Ульга не вчера родилась и прекрасно знала, что муж догадывается о ее содействии в побеге Роны. Как только власти не обнаружили ту дома и ничего путного не добились от Ерка, единственного свидетеля отъезда Роны, Дмитрий словно замкнулся в себе, перестал не только разговаривать с женой, но даже практически не смотрел на нее. Но и она не чувствовала себя виноватой. Она поступила по совести, категорически отказываясь верить хоть в какую-то причастность Роны к убийству Николы. Она сделала то малое, что не могла не сделать – благословить бедняжку на скитание, не веря в благополучный исход. Тело Николы пропало из следственного инкубатора, словно опомнился Дмитрий. С выдохом к нему вернулась способность мыслить спокойно, и он перестал буравить злым взглядом жену. «Как исчезла?» – потрясенно переспросила Ульга. «А вот так!» – прошел он к креслу, не глядя на нее, и грузно опустился в него. А потом как-то резко сгорбился и спрятал лицо в ладонях. Голос его зазвучал глухо и по-особенному скорбно. «Сегодня утром его уже не было там. Нам не сообщили сразу, потому что искали. драной собаки!» – выругался он и грохнул кулаком по подлокотнику – «Как они могли скрыть? Да и как вообще?» Он аж задохнулся на несколько секунд, до такой степени сильный гнев испытывал. Да и не только гнев. На лице мужа Ольга сейчас видела букет из самых разнообразных чувств, от непонимания до отчаяния. «Это она! Она знает, где он! А ты знаешь, где она!» Ульга приблизилась к мужу и опустилась в соседнее кресло, а потом взяла его руки и сжала в своих. И даже взгляд его, который снова стал колючим и недоверчивым, ее не смутил. «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» – тихо спросила она. «Если бы ты только видел бедняжку!» На глаза ее снова навернулись слезы жалости, но она не дала им пролиться. «Она убита горем не меньше нас, если не больше. Она любила его, хоть это ты в состоянии понять». А сейчас Рона вынуждена скрываться, даже поскорбить ей не дали возможности. «Где она?» – повторил Дмитрий, и Ольга поняла, что ее слова не достигают его сознания. «Я не знаю», – выпустила она его руки и откинулась на спинку кресла. «Я правда не знаю, но очень надеюсь, что уже далеко отсюда, и это не она похитила тело. Ее найдут, и я лично буду настаивать на самом суровом наказании». Процедил Дмитрий сквозь зубы, что лишь вызвало очередной вздох Ульги. Лучше найди тело брата, грустно произнесла она. Пойду распоряжусь об отмене погребения и поминок. Что-то мне подсказывает, что сегодня все это не состоится. Странные чувства испытывала Ольга, покидая гостиную. Все, что произошло, о чем ей сообщил муж, было настолько ужасно и неправильно, кощунственно, даже варварски, а еще непонятно и глупо, что просто в голове не укладывалось. Но отчего вдруг в теле ее появилась забытая легкость? Почему дышать она стала свободнее? Не потому ли, что зародилась надежда? — Почему остановились? — спросила пожилая женщина, что дремала справа от троны. «Какая-то проверка», — ответил за нее усатый дядька напротив, что как раз выглянул в окно. Двое в плащах разговаривает с возницей. Прошло уже три дня, как Рона покинула поместье. Три мучительно долгих дня, которые она заставляла себя жить и ни о чем не думать. Боль разрывала душу и никак не хотела притупляться. Сознание сверлило мысль, что отныне у нее нет никого и ничего» что жизнь превратилась во что-то бессмысленное и ненужное. Но она не может с ней расстаться, хотя бы потому, что это грех. А еще, наложая она на себя руки, никогда уже больше не увидит Николу, даже в ином мире. В Карасе, куда привез ее отец, ей удалось сесть в первую почтовую карету, что отправлялась еще ночью, и довезла ее до пограничного города Моровии Бусака. На почтовой станции Буса корона сошла и купила билет на рейсовый, но уже пассажирский экипаж, следующий в Каргону, страну Медведей. Если в почтовой карете она ехала одна, то тут ее окружали оборотни. Благо, путешествующий человек уже давно не редкость, потому особого внимания на нее никто не обращал. Да и сама она заняла место возле окна и все шесть часов делала вид, что рассматривает пейзаж за ним. На выезде из Моровия ее ждало первое испытание, к которому Рона отнеслась равнодушно даже с некой издевкой. Карету остановили гвардейцы совета и попросили выйти всех пассажиров. Рона не сомневалась, что ищут именно ее, и разве что упрямство не позволило ей сразу же выказать свое нахождение тут». Могла бы спасти остальных от беспокойства, потому как народ возмущался, покидая экипаж и выстраиваясь перед гвардейцами на морозном воздухе. Странное спокойствие овладело ей, даже равнодушие. Все равно, что будет, лишь бы это случилось поскорее. «Посмотрите внимательно на этот портрет», – развернул гвардеец лист бумаги и принялся обходить с ним неровный рабочий строй. «В розыске опасная преступница, убийца волка», Кто-нибудь из вас видел эту девушку?» Рона скользнула равнодушным взглядом по портрету, выполненному не очень умелой рукой, но вполне узнаваемо. Встретилась взглядом со своими же глазами. Она так не умеет смотреть и никогда не умела. У девушки на портрете глаза смеялись. Эта простушка была ее двойником из прошлой жизни. «Девушка!» – окликнул ее гвардеец. «Девушка, вы когда-нибудь встречали ее?» потряс он перед ее носом ее же портретом. Тут уж невольно в душе Роны встрепенулось что-то живое. Она в удивлении посмотрела на гвардейца, не понимая, что тот от нее хочет, почему не арестовывает. Но ничего подобного тот делать не собирался, разве что начал проявлять раздражение. «Должно быть, она не моя", подсказал ему кто-то из строя. «Кивни, если не моя", нахмурился гвардеец и снова произнес по слогам. «Знакома она тебе!» Рона тряхнула головой, больше для того, чтобы отогнать морок, чем сказать «нет». Всю дорогу до конечной станции экипажа она, не переставая, думала об этом случае. Чему же такому она стала свидетельницей? Почему гвардейцы ее не арестовали и даже, кажется, не узнали? В Каргоне Рона сошла в маленьком провинциальном городке с узкими улочками и покосившимися домишками вдоль них. Дух бедноты витал тут ощутимо. По всей видимости, состоятельные медведи жили где-то в другом месте. Но Рону это устраивало. Где есть место нужде, там неинтересно чужие лишения. Время близилось к ночи, и она очень устала. Тело болело, шутка ли трястись весь день и часть ночи. Надо было поесть, потому как с момента побега во рту не побывало ни крошки, но аппетита не было. Лишь слабость разливалась по телу, и волна нового равнодушия накатила на Рону. И все же от усталости она не могла даже думать, что делать дальше. Станционный смотритель показал ей, куда идти, чтобы устроиться на ночлег. Длинный серый дом так и назывался – ночлежка. Оставалось надеяться, что за ту более чем скромную плату, которую стребовала с нее хозяйка, у нее будет хотя бы кровать в распоряжении. Кровать оказалась, как и угол за ширмой. К тому времени, как раздевалась и забиралась под тонкое одеяло, Рона уже плохо что соображала от усталости. И сон сразу же накрыл ее. Болезненный, беспокойный, знобящий, но все же сон. То, что ночь накрывает пеленой забвения, утро оживляет в памяти первым делом, заставляя вновь пережить страшные события, восстанавливая их до мельчайших подробностей. Проснулась Рона совершенно больная и разбитая. Сил не было даже пошевелиться. До обеда она лежала в постели, кутаясь в ветхое и тонкое одеяло и дрожа всем телом. За ширмой кто-то громко переругивался, но даже это не мешало ей временами впадать в дрему, чувствуя, как температура тела становится все выше. Во второй половине дня она заставила себя встать и попросить у хозяйки ночлежки травяного отвара, сбивающего жар. Ворча что-то на тему, что только больных ей тут не хватало, та все-таки заварила Роне траву и даже вручила какой-то порошок вместе с дымящейся кружкой, велев выпить вместе с отваром. Спорить Рона не стала, к тому времени ей стало совсем худо. От порошка и отвара захотелось спать, и на этот раз, в отличие от ночного, сон ее был крепким и оздоровительным. Проснулась она вечером вся мокрая и голодная. Отправляться дальше, куда глаза глядят, лишь бы подальше от морови, было уже поздно, а потому и эту ночь Рона решила провести в ночлежке. А на следующее утро она поняла, почему ни гвардеец, ни пассажиры не узнали в ней девушку с портрета. Умываясь в обшарпанном туалете, она бросила взгляд в маленькое мутное зеркальце, висевшее над раковиной. На нее смотрела не она, а совершенно другая девушка. У этой девушки волосы были короче и намного темнее. Со смуглого лица на нее смотрели карие глаза. Все изменилось, все черты лица, разве что фигура осталась ее. «Рон!» – потрясенно прошептала Рона, не переставая рассматривать свой новый образ. «Это же ты?» Она точно знала, кто опять проявил заботу о ней, чья магия ее прятала от всех остальных, даже от нее самой. «Зачем ты это сделал?» – воздела она глаза к облупившемуся потолку. «Зачем ты все усложняешь?» «Выходите все из кареты, дальше она не поедет». Двое в плащах и надвинутых чуть ли не на самые глаза шляпах распахнули дверцу кареты. «А что случилось? Почему? Мне надо срочно вы...» Пассажиры загалдели все одновременно. Они только минут десять, как отъехали от станции в Дорге, В том самом провинциальном городке, где провела две ночи Рона. Каждый куда-то спешил, у всех были дела. А тут их какие-то типы заставляют выйти и говорят, что дальше карета не едет. «Тишина!» гаркнул один из плащей. «С сегодняшнего дня каргона закрыта на выезд. На неделю. Будет проводиться магическая проверка населения страны. Меры профилактические и обсуждению не подлежат. Отправляйтесь все по домам». Бредя по тротуару в сторону ночлежки, Рона не сомневалась, что пострадали пассажиры, да и не только они, по ее вине, что искать в стране будут именно ее, как опасную преступницу».